Глава сорок четвертая. До полуночи оставался один час. В небе светила луна, но она уже склонилась к горизонту, и скалы, стеной замыкавшие долину с юга, отбрасывали длинную во много ярдов тень. Вдоль каменистого плоскогорья у самого его подножья ехал к городу всадник. Ехал он осторожным шагом и время от времени бросал на дорогу беспокойные взгляды. Должно быть, чего-то опасался и хотел остаться незамеченным. Очевидно, именно поэтому он держался в тени скал, так как, приближаясь к местам, где склон был пологий и не отбрасывал тени, он останавливался и тщательно осматривался, а потом быстро проезжал это место. Если бы он не старался не попасться кому-либо на глаза, он, конечно, не жался бы к утесу, а избрал гораздо лучшую дорогу, пролегавшую совсем невдалеке. Проехав таким образом несколько миль, всадник оказался, наконец, напротив города, в трех милях от него. Отсюда в город вела дорога, соединявшая его с проходом в скалах. где можно было подняться на левую половину плоскогорья. Всадник придержал коня и некоторое время в раздумье глядел на дорогу. Решив отказаться от нее, он проехал еще с милю под тенью утеса. Потом опять остановился и окинул внимательным взглядом местность справа от себя. К городу или куда-то выше вела узкая тропка. Всадник, видимо, Быстро убедился, что она-то ему и нужна. Повернул коня, отдалился от утесов и выехал на открытое место. В сиянии месяца стало видно, что он молод и прекрасно сложен. Одет он был, как скотовод. Благородный вороной конь под ним весь лоснился в серебряном свете. Всадника нетрудно было узнать, В этой стране людей с темной кожей, его белое лицо и светлые кудри, выбивавшиеся из-под полей сомбреро, не оставляли сомнений в том, кто он. Это был Карлос, охотник на бизонов. Следом бежала большая, похожая на волка собака. Прежде, в тени, ее не было видно. То был пес-бизон. Чем ближе подъезжал всадник к городу, тем он становился осторожнее. раскинувшаяся перед ним местность, хотя и ровная, не была сплошь открытой. На его счастье, кое-где возвышались небольшими островками группы деревьев. Тропка пролегала через рощицы кустарника. Они выделялись то тут, то там, словно заплаты на равнине. Бесшумно, безлая, первой входила в рощу собака, Всадник следовал за ней, а выехав на опушку, он снова останавливался, тщательно осматривал открытое пространство, отделявшее его от следующей рощи, и только тогда ехал дальше. Путешествуя таким образом, он, наконец, оказался в нескольких сотнях ярдов от предместий города. Уже видны были стены зданий и купол церкви, сверкавший над кронами деревьев. Всадник устремил взор на стену, которая была ближе других. Он узнал ее очертания. Это был парапет над домом Дона Амбросио. Всадник приближался к нему сзади. В небольшой роще, последней в долине, Карлос остановился. За ней до берега реки, которая, как уже говорилось, Замыкала сад Дона Амбросио, лежало открытое ровное пространство, луг, принадлежащий Дону Амбросио, где обычно паслись его лошади. Их перегоняли через реку по грубо сколоченному мосту, который начинался за оградой сада. Но там был еще один мост, более легкий и тщательно сделанный. Он соединял луг и сад и предназначался только для пешеходов. Поэтому у мостику выходила из сада дочь Дона Амбросил, когда ей хотелось насладиться прогулкой по чудесному лугу на другом берегу реки. Чтобы в сад не вторгались посторонние, на середине маленького мостика была запертая на замок калитка. От рощи, где остановился Карлос, до мостика было Немногим больше трехсот ярдов, И только темнота Могла бы помешать его разглядеть. Но все еще сияла луна, И Карлос ясно видел Высокие сваи И выкоршенную светлой краской калитку. Реки он не мог видеть, Берега тут высокие, А сад скрывали, Тополя и китайские деревья, Росшие у самой воды. Выехав в рощицу. Карл спешился, отвел коня в самую густую тень деревьев и оставил его там. Он не привязал коня, а только перекинул поводья через переднюю луку седла, чтобы они не волочились по земле. Он давно приучил своего благородного скакуна оставаться на месте без привязи. Затем он подошел к краю зарослей и остановился. глядя на мостик и деревья за ним. Карлос приходил сюда не впервые, но никогда еще не испытывал он такого сильного душевного волнения, как сейчас. Он готовился к предстоящей встрече и давал себе слово говорить откровенно, так, как никогда раньше не осмедливался. Он сделает предложение. Будет ли оно отклонено или принято? От этого зависела его судьба. Сердце его так сильно билось, что стук отдавался в ушах. В городе царила глубокая тишина. Жители уже давно спали. Ни один луч света не пробивался из дверей или окон. Все они были плотно закрыты и наглухо заперты. На улицах не было ни души. Лишь несколько ночных стражей охраняли город. Закутанные в темные плащи, они сидели на лавках у домов и дремали, зажав в руке длинные алебарды, а у ног на мостовой стояли их фонари. Глубокая тишина царила и в жилище Дона Амбросио. Огромные ворота были накрепко заперты. Привратник скрылся в своей сторожке. И это означало, что все обитатели уже дома. Если тишина — это сон, то здесь все спали. Однако слабый луч света проникал из-за стеклянной двери сквозь неплотно задернутые шелковые занавеси и падал на мощенный двор. Значит, по крайней мере, один из обитателей бодрствовал. Свет шел из комнаты Каталины. Вдруг тишину разбил гулкий звон колокола. Это часы на церковной башне возвестили полночь. Едва отзвучал последний удар, как свет в комнате внезапно погас. Его уже не было видно сквозь занавеси. Вскоре тихо отворилась стеклянная дверь, и появилась плотно закутанная женская фигура. Крадучись, неуверенным шагом она скользила по теневой стороне двора. Широкий плащ не мог скрыть ее стройности и изящества, а походка пленяла грацией, несмотря на скованность и настороженность движений. Это была сеньорита. Обойдя патио, она вошла в коридор, который вел в сад, Перед тяжелой дверью, преграждающей выход из дома, она остановилась. Но лишь на мгновение из-под плаща появился ключ, и большой засов нехотя уступил нажиму женской руки. Но он не поддался бесшумно. Ржавое железо заскрипело, и Каталина вздрогнула в испуге. Она даже возвратилась обратно в коридор, чтобы проверить, не услышал ли кто-нибудь шума. Стоя в темном проходе, она оглядела патио. Уж не дверь ли это хлопнула, когда она возвращалась? По крайней мере, так ей почудилось, и она стояла с тревогой, глядя на двери, выходящие во двор. Но все они были плотно затворены, и дверь ее комнаты тоже. Каталина... уходя, закрыла ее. И все же сомнения не покинули синьориту, и она вернулась к воротам не совсем успокоенная. С опаской она отворила их и через коридор вышла в сад. Держась в тени деревьев и кустов, она вскоре достигла рощицы в конце сада. Здесь она остановилась. Сквозь стволы деревьев она оглядела открытое пространство, отделявшая ее от рощи, где теперь был Карлос. Она смутно видела очертания деревьев, но и только в тени их на таком расстоянии нельзя было разглядеть человека в темной одежде. Каталина выскользнула из рощицы. Через мгновенье она уже стояла перед калиткой на середине мостика, на самом высоком его месте. Здесь она опять остановилась, достала из-под плаща белый батистовый платок и, выпрямившись во весь рост, обеими руками расправила платок высоко над головой. В воздухе носились светляки, и их огонь сверкал на темном фоне рощи. Но это не помешало Каталине заметить среди этих огоньков более яркую вспышку. словно кто-то чиркнул спичкой. Она получила ответ на свой сигнал. Каталина опустила платок и, достав небольшой ключ, вставила его в скважину замка. Растворив калитку, она отошла обратно под тень деревьев и в ожидании остановилась. Даже в темноте глаза ее светились любовью. Она увидела, как из рощи вышел человек и направился к мостику. Человек этот был ей дороже всего на свете. Она ждала его, щеки ее пылали, и сердце наполнилось радостью.